Глава сорок седьмая. «В смысле уехал?» Моргнула я недоуменно. «А я?» «А ты останешься с нами, дочка!» Улыбнулся мне, как ни в чем не бывало высокий и мощный, как кряжистый дуб мужчина, взглянув на которого, я сразу поняла, как будет выглядеть мой зима лет через двадцать пять. «Хорошо очень будет. Давай знакомиться. Меня можешь папой Сашей звать, а ты же Варвара». «Сеструха!» Из-за его широкой спины выскочил Кир и бросился ко мне обниматься и опять же выражение лица у него такое, будто ничего особенного тут не произошло. То есть в порядке вещей то, что Артём привёз меня в дом, по сути, совершенно незнакомых людей, и сдал как какой-то багаж или там домашнее животное знакомым на время командировки. Чёрт в цветок, что надо своевременно поливать, чтобы не засох. И бог бы с ним. Вопрос, что так поступать? Ну, я пока и оценку давать этому не буду. Важнее то, что он ведь не в проклятую командировку по делам подался. А, господи, что он задумал? Мне нужно в город сейчас же. Двинулась я к выходу, но хм, папа Саша раскинул свои мощные длинные. Ясно в кого они у одного любителя сбыть меня по случаю, ручьище преграждает мне путь. Ну вот ещё Варюша только приехала же. Улыбался он мне шире некуда, но напряженный острый взгляд давал понять. Он весьма далек от настоящего веселья, и черта с два я прорвусь. Да еще и брат встал в дверях с «ты не пройдешь видом». «Да что же это такое?» «Послушайте!» — собралась я воззвать к их, ну, цивилизованности. «Неужели это подход такой семейный, когда за тебя все решают, которым и Кир переопылился?» Мамуля, а кормить семейство сегодня будешь? перебил меня отец Зимы, начав натуральным образом теснить опять в комнату. Куда меня успел отвести Людмила Андреевна? Мы с ней толком и поговорить не успели. Точнее, она-то говорила, причём по большей части о том, какая я красавица. А ещё поглаживала по плечу и волосам, будто я ребёнок или кукла, и промакивала глаза. Артём что, никогда девушек к родителям не приводил? раз моё появление вызвало столь бурную реакцию. Похоже на то. Почему так исторически сложилось и является ли подтверждением его слов о том, что как со мной у него никогда раньше не было и не хотелось. Я додумать не успела. Так, Саш, что происходит-то? Насторожилась Людмила Андреевна. Тёмка натворил чего? Неприятности у вас. Мамуля, да какие? Наречито бодро начал мужчина, но слушать его не стали. Так, Варюша, ты хоть мне скажи правду. Переключило своё внимание на меня, женщина. Из этого старого дурня всё одно ничего не вытрясешь. Я вся внутренне съёжилась. Что мне сказать? Простите, мы с братом втянули вашего сына в неприятности, которые грозят ему чуть ли не смертью. Да я бы себя сама за такое на месте прибила. Явилась пиглица, знать её не знают, и сразу проблемы твоему ребёнку от неё. Я пискнула, натолкнувшись на два предостерегающих мужских взгляда напротив из-за спины Людмилы Андреевны. Кир беззвучно похлопал себя по груди, в районе сердца покачал головой и указал на женщину. "Ясно, у неё больное сердце, так что я просто не ожидала, что всё так скоро закрутится". Артём сказал: "Сюрприз мне какой-то готовит, вот видно", поэтому и умчался. Брат закатил глаза, намекая, что врун ей из меня так себе. Нет, ну а что я должна на ходу выдумать? Если на самом деле внутри меня вся трясусь от мысли, что затеял за сранит Зима. Сюрприз, говорите. Людмила Андреевна обвела нас всех строгим взглядом, и мы дружно закивали. Ох, как бы сюрприз этот. Ай, ладно, поглядим. Она подхватила меня под руку и повела на кухню, а Кир и папа Саша увязались следом. А познакомились вы как? Спустя полчаса и столько еды, что я едва дышать могла, принялась пытать меня родительница зимы. Ваш сын, который сейчас чёрт знает в какой опасности, шлёпнул меня по заднице, хотел облапать грудь и спросил, есть ли у меня, хм, любовник. А потом сообщила о том, что претендует на эту роль несколько не поинтересовавшись моим мнением на сей счёт. Подумала и чуть не разрывелась. «Зима, вернись, зараза ты, верзила нахальный! Хлопай меня по заднице и лапой, сколько влезет! И будь моим единственным... половым партнером! Вообще единственным!» «Эм... я въехала в дом напротив, а Тёма сразу предложил встречаться». «Угу, назовём это так». Папа Саша как-то странно фыркнул в кулак, а Людмила Андреевна посмотрела на него, и глаза её странно заблестели. «Никого не напоминает?» Спросила она. «Ну а что? Все же как надо вышло!» Рассмеялся мужчина, стрельнув лукавым взглядом, становясь в этот момент будто вдвое моложе и таким похожим. Мне стало нечем дышать от внезапного импульса острейшего страха. «Тема, Темочка мой, прошу, умоляю, заклинаю, возвращайся!» «Варька!» Донесся голос Кира будто издалека. «Варьк!» Ой, божечки, побелела вся деточка. Все вокруг засуетились, вгоняя меня в смущение. Припроводили в спальню на втором этаже и велели лежать. Я чуток отошла и само собой оставаться на месте не смогла. На цыпочках спустилась по лестнице, прошмыгнула мимо двери в кухню, где хлопотала Людмила Андреевна, и проскользнула на улицу. Чтобы тут же очутиться в захвате подстерегавшего брата. Далеко собралась. Прошептал он, зажав мне рот и отволакивая за угол, где рубил дрова папа Саша. Вот, диверсантку изловил. Говорил же, что не усидит. Я свою сеструху знаю. Да что ты? Вы отпусти! Варюша, давай-ка ты сейчас садись тут на лавочку и рассказывай мне всё как есть. Лелел отец зимы уже без намёка на веселье. Я открыла рот, закрыла. Расскажу не сделаю хуже, а не расскажу тем более. У вас серьёзные проблемы. Вместо меня сказал папа Саша, я кивнула. И мой сын привёз тебя сюда, чтобы уберечь пока сам с ними разбирается. Я просила его уехать, квартиру продать, но он мужик решил по-другому. Но он хотел, чтобы ты была в безопасности, чтобы у него были развязаны руки. В таком случае куда ты собралась? Я Ты можешь чем-то помочь ему, Варя? Нет, опустила я голову, смиряясь. Глаза защепало и горло стиснуло. Слёзы закапали на руки, что я сцепила на коленях. Я ничем не могу помочь моему Змее. Из-за меня он, а я? Варюш, ты сына моего любишь? Я часто закивала. Ну раз любишь, то верить должна, что он с дюжищ справится. А ты посиди, подожди. Дело это ваше исконно бабское. Любить нас, доверить и ждать. Нелёгкая задача, понимаю. Но так всяко лучше, чем ты сама же всё ещё и усугубишь, понимаешь меня? Но да, понимаю. Вот и хорошо. А сейчас пойди вон из ведёрка умойся, поулыбайся и ступай к мамлюде. Она же у нас не глупая и тоже всё сердцем материнским чует. Не добавляй ей, Варюша, не надо. Хорошо. Я взяла себя в руки как могла. Отправилась к Людмиле Андреевне и с ней до позднего вечера прокрутилась в суете по дому, рассказывая о себе и слушая рассказы о детстве Артёма. Я понимала, что мы просто стремимся заполнить слишком медленно текущее время в ожидании новостей, и она понимала. Я это видела в её глазах. Но никто вслух не сказал ничего тревожного. Не надо кликать беду.